Что-то рвануло Гарри вблизи пупка, как будто незримый крючок и леска потянули его лицом вперед в темноту, где он неуправляемо завертелся, не отрывая пальцы от щетки, улетая вместе с Хагридом от мистера Тонкса. Пару секунд спустя ноги Гарри с силой врезались в твердую землю, и он упал на четвереньки посреди двора норы. Послышались чьи-то крики. Отбросив ненужную больше щетку, Гарри встал, покачнулся и увидел сбегающих по ступеням заднего крыльца миссис Уизли и Джинни. Тем временем и Хагрид, тоже упавший на землю, с трудом поднялся на ноги. — Гарри! Ты настоящий Гарри! А что случилось? Где все остальные? — восклицала миссис Уизли. — Как? Никто еще не вернулся? — выдохнул Гарри. Ответ был ясно написан на побледневшем лице миссис Уизли. — Нас поджидали пожиратели смерти. — сказал ей Гарри. Мы были окружены уже на взлете. Они знали о сегодняшней ночи. Что произошло с остальными, мне неизвестно. За нами гнались четверо. Мы могли только попытаться удрать от них. А потом за нас взялся волан де -Морт. Он слышал в своем голосе нотку самооправдания, обращенную к миссис Уизли мольбу понять, почему он не знает, что случилось с ее сыновьями. — Хвала небесам! Вы целы. — сказала миссис Уизли, заключая Гарри в объятия, которых он, по его мнению, не заслуживал. — А у тебя бренди не найдется, Молли? — спросил дрогнувшим голосом Хагрид. — Для медицинских целей, а? Она могла бы прибегнуть к магии, но вместо этого торопливо пошла в покосившийся дом сама, и Гарри понял. Миссис Уизли не хочет, чтобы кто-то видел ее лицо. Он повернулся к Джинни, и она ответила сразу на все незаданные им вопросы. — Рон и Тонкс должны были вернуться первыми, но не успели к своему порталу. Он возвратился без них, — сказала она, указав навалявшуюся неподалеку на земле ржавую масленку. — А вторыми? Вот с этим. — она ткнула пальцем в старые парусиновые туфли. — Полагалось вернуться папе и Фреду. Ты и Хагрид были третьими. — Джордж с Люпином. — она взглянула на часы если поспеют, появятся через минуту миссис уизли вернулась с бутылкой бренди отдала ее хагриду тот вытащил пробку и выпил все разом мам крикнула Джинни, указывая пальцем на место в двух шагах от нее в темноте разлился синий свет пятно его становилось все больше и ярче затем в нем появились вращаясь и тут же упали люпин с джорджем гарри мгновенно понял что то неладно Люпин поддерживал потерявшего сознание Джорджа, лицо которого было залито кровью. Гарри подбежал к ним, взялся за ноги Джорджа. Они с Люпином занесли Джорджа в дом, протащили через кухню, в гостиную уложили на софу. Когда на голову Джорджа упал свет, Джинни ахнула, а у Гарри свело желудок. Джордж лишился одного уха. Эта сторона его головы и шеи была залита еще не подсохшей, пугающе алой кровью. Как только миссис Уизли склонилась над сыном, Люпин сцапал Гарри за локоть и бесцеремонно отволок его обратно на кухню, снаружи которой Хагрид еще боролся с дверью, не пропускавшей внутрь его огромную тушу Эй! — гневно произнес Хагрид. — Отпусти его! Отпусти Гарри! Люпин словно и не услышал. — Какая тварь сидела в углу моего кабинета в Хогвартсе, когда Гарри Поттер впервые попал в него? — спросил он, слегка встряхнув Гарри отвечай водяной черт в большой банке так люпин отпустил гарри прислонился к кухонному буфету что за фокусы прорычал Хагрид. прости гарри но я обязан был проверить сказал люпин нас предали воландеморт знал что мы вылетаем сегодня а единственными кто мог сказать ему об этом были люди непосредственно причастные к выполнению плана ты мог оказаться подставным лицом. — А чушь ты меня не проверяешь? — пропыхтел Хагрид, так пока и не справившийся с дверью. — Ты же наполовину великан, — взглянув на хагрида ответил Люпин. — А оборотное зелье действует только на людей. — Никто из членов Ордена не сказал бы Волан-де-Морту, что мы переезжаем этой ночью, — произнес Гарри. Сама эта мысль страшила его. Он не мог позволить себе проникнуться недоверием хотя бы к одному из них. волан нагнал меня лишь под самый конец пути. Поначалу он не знал, который из поттеров я. Если бы его посвятили в план, он с самого начала знал бы, что я лечу с Хагридом». нагнал тебя?» — резко переспросил Люпин. «И что произошло? Как ты уцелел?» Гарри коротко рассказал как гнавшиеся за ним пожиратели смерти по видимому опознали в нем настоящего поттера как они прервали погоню судя по всему чтобы призвать воланд деморта появившегося совсем незадолго до того как он их агрет достигли убежища дома родителей томкс опознали но как чем ты себя выдал я гарри попытался вспомнить происшедшие весь ночной полет казался ему теперь неразборчивой смесью паники и замешательства я увидел стена шанпайка помните он был кондуктором в ночном рыцаре и попытался разоружить его вместо ну он же не понимал что делает верно его наверняка сковали империусом люпин пришел в ужас гарри время разоружать их прошло Эти твари пытаются схватить и убить тебя. Если ты не готов убивать их, так оглушай, по крайней мере. От нас было до земли ярдов пятьдесят. Стэн действовал не по собственной воле, а оглуши я его, он бы упал и разбился. И это было бы все равно, что применить Авада Кедавра. «Экспилиармус два года назад спас меня от Волан-де-Морта», — вызывающе ответил Гарри. Люпин напомнил ему глумливого Захарию Смита из Пуффендуя, который высмеял его за попытку обучить отряд Дамблдора разоружать врагов. — Конечно, Гарри, — с трудом удерживаясь от вспышки, сказал Люпин. — И множество пожирателей смерти видела что происходит. — Извини, но в тот раз под угрозой неминуемой смерти твой ход был действительно весьма оригинальным. Повторять же его сегодня на глазах у пожирателей смерти, которые либо присутствовали при первом случае, либо слышали о нем. Это было почти самоубийством. — Вы считаете, что мне следовало убить Стелла Шампайка? — сердито спросил Гарри. — Разумеется, не считаю, — ответил Люпин. Однако любой пожиратель смерти, да если честно, просто любой человек ожидал бы что ты ответишь ударом на удар. Экспелиармус — заклинание полезное, Гарри. Но пожиратели, похоже, считают его твоим фирменным приемом. И я тебя очень прошу, постарайся, чтобы оно им не стало. Гарри уже ощущал себя круглым дураком, но все-таки не сдавался. — Я не стану убивать людей только за то, что им случилось преградить мне путь, — заявил он. — Этим пусть занимается волан